Агата Лав. Случайный брак с магнатом. Глава первая. «Впервые вижу такого симпатичного козла отпущения», — бросает мужчина с циничной усмешкой и переводит взгляд на мои ноги. «Так еще и в короткой юбке». «Вообще-то на мне юбка средней длины, но он специально, я понимаю». «Все бумаги здесь», Я игнорирую его остроумие и заодно делаю вид, что не замечаю, что он продолжает пристально разглядывать меня. Если потребуется еще что-то, вам стоит связаться со мной. Свои контакты я прикрепила к последней странице. Там почта и телефон. Я говорю ровным голосом, но сердце стучит быстро-быстро. Я попала в ужасную ситуацию. Мужчину передо мной зовут Станислав Марков. Он владелец целого холдинга, в который входит столько бизнесов, что потребуется очень мелкий шрифт, чтобы поместить их на одном листке. А еще он высокий, мощный блондин с подавляющей энергетикой, и он уже ненавидит меня. «Я же сожру вас здесь, вы это понимаете?» Марков заглядывает на страницу, где есть мои контакты. «Полина?» «Полина?» Я киваю. «Меня предупреждали, что с вами будет трудно. Трудно? Нет, Полина, будет невыносимо. Он встает со своего кресла босса и делает шаг в моем направлении. Вокруг просторный кабинет, который создан, чтобы подчеркивать успешность его владельца. Статусные вещи из природных материалов, золото, гранит, дерево подобраны со вкусом, но все равно давят. Значит, вы работаете на мою бывшую жену, произносит Марков, удивительно спокойным тоном. Да, я ее личный ассистент. Или проводник ее мести, так будет точнее. Я знаю, что в этом кабинете только что завершилось голосование акционеров. Марков стал новым боссом компании, а меня прислали, чтобы испортить его миг триумфа. Вот такое у меня незавидное положение. И что самое скверное, у меня не было времени нормально подготовиться. Приказ ехать в Нил Инвест свалился как снег на голову все таки зря я вписала в резюме строчку о стрессоустойчивости. Это вообще не про меня. «И давно вы работаете на мою бывшую?» «Два года», — отвечаю. «Я знаю, что у Маркова с бывшей супругой ужасные отношения. Моя начальница не может даже слышать его имя. Она женщина вспыльчивая и является обладательницей тяжелого склочного характера. Она не стесняется в выражениях и как-то на корпоративной вечеринке под пересток бокалов с шампанским, загадала, чтобы ее бывший муженек побыстрее сдох. Это почти что цитата. Я никогда не лезла в ее личную жизнь, но сегодня меня запихнули в нее силой. Моя начальница выкупила акции компании Маркова и послала меня работать в ней. И это только первая ступенька ее коварного замысла. «Мы с ней были в браке два года», — бросает Марков. «Больше я не выдержал». «Может, вам тоже пора уходить?» Я бросаю взгляд на его строгое волевое лицо. В мужской привлекательности Маркову не откажешь. В другой ситуации я бы оценила его глубокие глаза, в которых мерцают искры орехового цвета, и волевую линию подбородка. Но сейчас я отворачиваюсь к окну от греха подальше. «Мне нужно выделить кабинет в этом офисе», — говорю уверенно. «На этаже начальства и с панорамными окнами. Выглядеть он должен презентабельно и современно. Мне придется проводить много встреч». «Зачем вам много встреч?» «Ольга Викторовна». Я называю имя своей начальницы и вижу, как на лице Маркова отражается грима сострадания. Он тоже не может слышать имя своей бывшей жены. Хочет как можно быстрее вникнуть в дела компании. Она собирается принимать активное участие в ее жизни». Марков неприятно усмехается. «Я понимаю, что первая цель достигнута. Настроение я ему испортила. Момент триумфа, когда он получил в свое распоряжение новую компанию, тоже». «Кабинет», — недобро повторяет Марков. «Я вам покажу одно место». Он указывает ладонью на дверь и ожидает, когда я пройду первой. Я жду подвох, но делать нечего. Я коротко киваю и иду на выход. В этот момент мне мерещится, что даже мои каблуки стучат жалобно. Я же чувствую, что он завелся. Его штормовые выдохи обжигают воздух. Марков вообще не из тех людей, которые скрывают эмоции и делают вид, что им всё нипочём. Нет, этот если злиться, то злится. Я это даже спиной ощущаю. «Надеюсь, моя бывшая жена вам хорошо платит?» Цедит он и вдруг ловит меня за локоть. Меня поражает его бесцеремонность. Я перевожу на него пылающий взгляд и тут же встряхиваю рукой. «Нам сюда». Он кивает направо. «Можно было сказать словами?» «Можно было. Но я пока сделал вывод, что словами вы ни хрена не понимаете, Полина. Иначе бы вы уже испарились из моего офиса». Я щурюсь Его поведение задевает меня, особенно вот эти пылающие искры в его глазах. Да, я не ошиблась. Высокомерия в нем хватит на целый бизнес-зал в Шереметьево. А у моей натуры есть одна особенность. Если меня что-то задевает за живое, мне становится все равно на другие эмоции, на страх и переживания. Поэтому я вздергиваю подбородок и гляжу в его настырные глаза. Зачем вы тратите на меня силы, Станислав Олегович? Спрашиваю его. О чем вы? Я всего лишь исполнитель. Мне приказали, я делаю. Даже если вы напугаете меня, и я сбегу отсюда, куда глаза глядят. Моя начальница просто-напросто пришлет другого человека. У Ольги Викторовны не маленькая фирма, она с легкостью найдет, кем меня заменить. Но прислали именно вас. Вы, наверное, ее любимица, лучший кадр. Ох, если бы. И вы что-то не сбегаете, добавляет Марков, скались. Вы явно собрались стоять за дело своей начальницы до победного. Он не ждет моего ответа. Марков первым сдвигается с места и поворачивает в другое крыло здания. Я иду за ним, стараясь успокоить дыхание, и сразу догадываюсь, что меня ждет новое испытание. Плевать он хотел на мои слова, что мне нужен презентабельный кабинет. Такие глупости он явно пропустил мимо ушей. «У нас тут ремонт скоро будет», — произносит Марков и кладет ладонь на ручку двери. Прошлый владелец не пользовался этими помещениями, но я планирую расширяться. А можно расширяться за счет других сотрудников? Нет, Полиночка, право первой ночи ваше. Он уверенно толкает дверь и ныряет внутрь комнаты, откуда долгое время не доносится щелчок выключателя. Просто отлично. В этом кабинете даже свет не сразу включишь. «Не называйте меня Полиночкой», — сообщаю грозно. У меня есть отчество, Станислав Олегович. Да, и какое? Я все же решаюсь и поворачиваю ко входу, заглядываю в кабинет как раз в тот момент, когда в нем загорается свет. Сергеевна, выдыхаю обреченно. Передо мной самая натуральная кладовка. Не хватает только паутины и полок с бытовой химией. Всю правую стенку занимают стеллажи с бумагами а рядом с узеньким окошком стоит стол. Стула вообще нет, как и намёка на современный ремонт. «Вы шутите?» Я снова ловлю взгляд Маркова. «Не нравится?» Он даже хмурится, как будто не может взять в толк, что могло меня разочаровать. «Стул принесут, пыль протрут, хороший кабинет». Он пожимает плечами. Моё же возмущение успевает проделать путь к щекам, которые вот-вот начнут покрываться пятнами. Тут от пыли дышать нечем, это первое. Второе здесь тесно и темно. И, наконец, где панорамное окно? Я указываю на недоразумение, которое скорее выглядит как отверстие для стрельбы. Сделаем панорамное, — отвечает Марков и бровью не ведет. Он меня за идиотку принимает. Что тут можно сделать? — переспрашиваю. Это фасад здания, его нельзя трогать. Мы же строительная компания, что-нибудь придумаем. Он непробиваемый. С ним бесполезно разговаривать. С таким же успехом можно упрашивать банкомат, налить газировку. Я сжимаю кулаки, не понимая, как мне его побороть. И с внутренним удовлетворением наблюдаю, как Марков откашливается. Пыль добралась и до его горла. Он кривится и шагает к двери, но я выступаю ему навстречу и не даю так легко выбраться на свежий воздух. В коридоре, как и во всех нормальных кабинетах, Исправно работает система вентиляции. «Располагайтесь, Полиночка», — бросает Марков, не давая мне открыть рта. «Надеюсь, ваша начальница скоро приедет. Я буду только рад, если она станет частой гостьей вашего кабинета». После этих слов он вновь бесцеремонно кладет свои широченные ладони на мои плечи и переносит меня в сторону, как предмет мебели. Буквально отрывает от пола, и ставит на место рядом со стеллажом, а потом молча уходит.